Глава 79. Автобус на большой скорости мчался по идеально гладкому шоссе, проносясь мимо строек, непонятных курганов и верениц, бредущих вдоль дороги людей. не хотелось, чтобы автобус ехал помедленнее. Тогда можно было бы рассмотреть местные достопримечательности, хотя по большому счету смотреть было особо не на что. Тони даже разочаровался. — Вот года через два, господа, вы не узнаете, Айк. — А Брюссель вообще будет примерным городом будущего, — весело говорил мистер бином выступавший в роли гида. — Вон там, видите, серые постройки? Это будет гостиничный комплекс с искусственными садами четырех климатических зон. А вон те гигантские опоры соединятся подвесной монорельсовой дорогой, которая свяжет Брюссель с портом. Ехавшие в автобусе члены команды послушно вертили головами, обращая внимание на строительные площадки и котлованы, но мысленно они уже были в барах Брюсселя. Здесь же в автобусе ехали 10 человек из группы Берка и Мартинеса. Вместе с ними увязалась и Бренда. Она больше не заговаривала с тони и поздоровалась с ним лишь коротким кивком издалека. На въезде в город красовался огромный плакат. «Добро пожаловать в Брюссель!» «Пока что я не вижу, чем эти места отличаются от тех планет, что остались в нашем измерении», — заметил Док. «Вы совершенно правы», — поддержал его гид. «Здесь все делается под наши стандарты и наши привычки. До начала торговли Айк был не перспективной планетой, и здесь почти никто не селился». А вот на других планетах Инноса вы бы сразу заметили разницу между культурами двух пространств. «Если так пойдет и дальше, то никакой войны с ними не будет», — сказал шоколадный док. «Это так», — согласился мистер бином «Но в мире Инноса очень много внутренних конфликтов, которые начались еще во времена энергетического кризиса. В глубинах здешнего космоса до сих пор идут бои. «А вот и центральная часть города», — сменил тему мистер Бином. Автобус сбросил скорость и поехал медленнее. Как только пассажирам попалась на глаза вывеска питейного заведения, они зашумели, требуя от гида остановить автобус. «Хорошо, хорошо. Я только хочу вас предупредить, господа. Здесь, на Айке, вам лучше не задирать местных жителей». Вы их сразу узнаете. Они высокие, сухопарые, у них резкие черты лица и желтоватая кожа. Эти существа очень щепетильны в вопросах чести и в случае чего отрубают своим обидчикам головы. Да-да, это в обычаях здешних мест. Так что прошу вас, оставайтесь в рамках приличий. А теперь желающие на выход. Человек сорок вышли из автобуса, в том числе солдаты и бренда. А Тони, шоколадный док и еще несколько членов команды решили проехать дальше. — Мистер бином а что такое вы гуманы? — неожиданно спросил Тони Гарднер. — О, это местная достопримечательность. — Что-то вроде не до недочеловеков, — улыбнулся гид. — Они очень похожи на обычных людей, но у них другая температура тела, и внутри их организма протекают другие биохимические процессы. «Вэгуманы вялые и апатичные. Возможно, они являются недостающим звеном в эволюции от обезьяны к человеку». «Давай выйдем здесь, Тони». Док показал пальцем на аккуратный сквер с фонтанами. Автобус притормозил и корабельные механики вышли на тротуар. «Смотри, какая красотища кругом!» — восхитился Док. «Да, только что-то народу маловато. Это ничего». — Народ, что тараканы. Если будет тепло и еда, тут же расплодятся сверх всяких пределов. Тони и Док прогулялись вдоль ровных рядов деревьев, посидели возле фонтанов, обсуждая наряды редких прохожих. Наконец, проголодавшись, они решили зайти в ближайший ресторан. — Как тебе такое название? Гортензия — Гортензия, — спросил Док. — Сойдет, — кивнул Тони, и они зашли внутрь. Несмотря на ранний час и малонаселенность города, в Гортензии находилось около 30 посетителей. Тони и Док прошли за свободный столик и в ожидании официанта стали рассматривать обстановку зала. Наконец подошел и официант. Его фигура и немного туповатая физиономия выдавали в нем Агумана. «Рады приветствовать вас в Гортензии, господа. Что будете заказывать?» — Что-нибудь традиционно или вам хотелось бы оценить кухню Айка? Нет, — Нет-нет, кухню Айка мы оценим в следующий раз, — сказал док. — А пока принесите чего-нибудь традиционного. — Суп с гусиными шкварками и печенью, — прочитал Тони в меню. — Это нам подойдет. — А на второе — сом томленный в сливках. — А гарнир, — напомнил док. — Молодой картофель, кипяченый в масле, — сделал заказ Тони. Официант поклонился и ушел. Док, заметно повеселевший, сказал, «Если все, что мы заказали, у них имеется, мы пришли не зря». Донни рассеянно кивнул. Его внимание привлекла надпись, украшавшая одну из дверей зала. Надпись гласила, «Вербовочная контора «Изи Джоб» — филиал на Айке». «Смотри, док, здесь есть даже вербовочные пункты». Тони ткнул пальцем в сторону таблички. Док неловко повернулся на своем стуле и, шевеля губами, прочитал надпись. «А чего ты хочешь?» Он пожал плечами. «Слышал же, что сказал бином в автобусе. В глубинах здешнего космоса все еще идут бои. Я так понимаю, именно для этих войн сюда и везут оружие. А ведь из него и стрелять кто-то должен». Вот и набирают специалистов. «Стой, ты куда?» «Сейчас вернусь, док», — успокоил товарища Тони. «Я только поинтересуюсь». Он прошел через зал и открыл дверь вербовочной конторы. Войдя внутрь, Тони оказался в небольшом аккуратном офисе с мягкими креслами для посетителей. На стенах висели рекламные плакаты. Красочные картинки призывали попробовать себя в настоящем мужском деле. За письменным столом сидел единственный, имевшийся в наличии служащий — Точнее, служащая. «Добрый день, сэр. Прошу садиться», — хорошо поставленным голосом произнесла девушка. Тони не заставил себя уговаривать и сел напротив нее. «Меня зовут Лора Трамп. Я менеджер филиала». «Тони Гарднер. В настоящий момент механик на грузовике». «Хотите предложить свои услуги, мистер Гарднер, или только примиряетесь?» — улыбнулась ту Лора. «Изучаю обстановку, мисс Трамп». — Понятно, — кивнула девушка. — Могу вам сообщить, мистер Гарднер, что в настоящий момент у нас есть заказы на пехотинцев, пилотов-истребителей, пилотов тяжелых вертолетов. — А какую военную квалификацию имеете вы? — Увы, мисс Трамп, я не вхожу в перечень требующих специалистов, — развел руками Тони. — И все же, — настаивала Лора, — я свяжусь с заказчиком, и, возможно, он выделит консервационную ставку. Вы будете получать деньги и находиться в запасе, пока вас не возникнет нужда. Такое мы тоже практикуем. Я водитель боевого робота. Какой категории? Я универсал, мисс Трамп. Могу водить Сан-По, Пацифик или Невис. Это редкая и очень ценная квалификация, мистер Гарднер. Я сейчас же запрошу заказчика. Тони с удовольствием смотрел, как пальчики мисс Трамп бегали по клавиатуре компьютера. Наконец она одарила Гарднера лучезарной улыбкой и сказала: "Ну вот, что я говорила. Заказчик даёт 2000 кредитов, чтобы только вы остались за ним. Что вы на это скажете?" Ну, пожал плечами Тони. "Я должен посоветоваться со своим товарищем". А что тут советоваться? Сколько вы получаете сейчас? 500, 600, 700 кредитов. 750. «Вот видите, а здесь вы будете получать хорошие деньги практически даром», — принялась уговаривать рекрута Лоран Трамп. «Поставка боевых машин ожидается только через четыре месяца. Если поставка сорвется, не забывайте, что это контрабанда, то вы будете получать эти деньги еще несколько месяцев». «Ничего не скажешь. Условия выгодные. Да и эта менеджерша уж больно симпатичная». Тони заколебался». И все же, мистер трамп мне хотелось бы подумать. Что ж, со вздохом сказала Лора, подумайте. Кстати, мистер Гарднер, вам никто не говорил, что вы похожи на Финха? На кого, простите? На трехпалого. Вы такой же высокий, сухощавый, и руки у вас, простите, очень длинные. Правда, у них желтые лица и резкие черты лица. А почему их называют трехпалыми? У них на руке по три пальца. «Но они владеют остеопластикой и в случае необходимости формируют вполне человеческую ладонь. Да и черты лица сглаживают». «Это что, шутка?» — недоверчиво спросил Тони. «Нет, ну что вы, совершенно серьезно. У финха в кости такие же пластичные, как у нас мышцы. Правда, когда они дерутся, сразу теряют эту свою способность и становятся такими страшными». «Они часто дерутся?» «О, очень часто». И они носят с собой такие длинные мечи. «Да-да, я помню. Нам что-то говорили про отрубленные головы». В дверь конторы постучали. «Входите, не заперто!» — крикнула Лора. Дверь медленно приоткрылась, и появился шоколадный док. Увидев мисс Трамп, он широко улыбнулся и, понимающе закивал. «Тогда все ясно. Зайдя сюда один раз, все тут же желают отправиться воевать». «Это шоколадный док», — мисс Трамп представил своего товарища Тони. «Я пришел сказать, что твой обед уже остыл, но вижу, что это теперь не имеет никакого значения». «Мы всего лишь разговаривали о делах, мистер док», — не очень уверенно объяснила Лора. «Мисс Трамп сказала, что я похож на парня с желтым лицом и трехпалой ладонью», — сообщил Тони. «А, знаю. Когда я шел сюда, в зал как раз вошли двое таких ребят. Красавцы». Ничего не скажешь.